На следующий день он не высовывался из леса, ощущая ее запах, сгорая от желания подойти поближе. Еще через день он думал, что умрет, когда слышал, как Маша с друзьями собирают вещи на поляне, чтобы отправиться домой. Ее запах становился все слабее по мере их удаления, пока не исчез вовсе. Вот тогда ему стало по-настоящему плохо. За каких-то два дня он приобрел зависимость, и теперь ему эта женщина стала необходима, как никогда. Еще несколько дней Егор провел в метаниях по лесу. Он практически не расставался с личиной зверя. Только так он мог выплеснуть хоть часть эмоций, которые переполняли его. Когда понял, что больше не в силах терпеть, отправился на ее поиски. Сделать это оказалось несложно. Запах он учуял издалека. Она дичилась поначалу, но он оставался непреклонен. Покорить ее теперь было делом всей его жизни. Она должна сама захотеть стать его.